Мари Анатоль. Хелен Хоуп дарит надежду. Мистери сериал. Серия первая. Мистическая. Тайна Винтфилда. Миссис Хоуп, к вам полицейский инспектор Роджерс. Голос секретарша по интерфону звучал взволнованно. Пожалуйста, Мелани, проводи его ко мне, ответила я, скрыв удивление. Через минуту в дверях моего кабинета в издательстве «Миллер, Хоуп и партнеры» появилась коренастая фигура инспектора Роджерса. Лет 50 с небольшим. Жесткие рыжеватые усы и пристальный взгляд серых глаз. Левую густую бровь рассекал небольшой шрам, отчего казалось, что инспектор слегка прищуривается. «Миссис Хелен Хоуп», — уточнил он с порога. «Да, чем могу». «Инспектор полицейского управления Сан-Франциско Майкл Роджерс». Он показал мне свой бейдж. «Могу я задать вам несколько вопросов?» «Конечно». Жестом я пригласила его присесть. «О чем идет речь?» «Вы знакомы с господином Эдгаром Роу», произнес инспектор, проигнорировав мой вопрос. «Разумеется, он один из наших самых читаемых авторов». «Знаменитость – весьма популярный писатель, особенно среди поклонников хоррора. А что случилось?» «Мне очень жаль, мэм, он мертв». «Мне показалось, что я ослышалась. Как это возможно?» «Но инспектор продолжал, не дожидаясь моих вопросов». «Это случилось прошлой ночью. Автокатастрофа на шоссе номер один. Его автомобиль упал с обрыва на скалы. К сожалению, шансов не было». Тело мистера Роу обнаружили только утром. У меня вырвался тяжелый вздох. Как нелепо погибнуть вот так в расцвете лет на пике творческой карьеры. Вы хорошо знали его, Мэм? Голос Роджерса вывел меня из оцепенения. Ну, у нас чисто деловые отношения. Конечно, за много лет сотрудничества невольно узнаешь о человеке некоторые подробности. Но Эдгар всегда был довольно замкнутым. Я бы даже сказала скрытным. Что именно вас интересует? Мы уже кое-что выяснили, миссис Хоуп. Родственников у него нет, жил один. Мы произвели обыск у него в доме и обнаружили письмо на ваше имя. Вот, взгляните. С этими словами инспектор протянул мне небольшой запечатанный конверт без марки, на котором от руки было написано «Для...» Х. Хоу, внутри я нашла маленький ключик и листок, на котором тем же почерком было написано следующее. Дорогая Хелен, в случае моей смерти, пожалуйста, найди мой дневник и опубликуй его. Он в моем старом доме в Винтфелде. Гонорар от продажи необходимо перевести на счет церкви Винтфилда. Я знаю, что могу на тебя положиться. Искренне, э. Роу. Это было очень странное послание. Неужели это предсмертная записка Эдгара? Я протянула письмо Роджерсу. «Взгляните, инспектор. Думаю, письмо меняет дело». Роджерс быстро прочел записку и, прищурившись, посмотрел на меня без тени удивления. Похоже, он ожидал чего-то подобного. «Нет, мэм». Оно лишь подтверждает мою версию. Насколько нам удалось установить, автомобиль мистера Роу был исправен. Он ехал по совершенно пустому шоссе. Мы не обнаружили никаких следов других машин, животных или людей на месте происшествия. В его крови нет ни алкоголя, ни наркотиков. Честно говоря, мэм, очень похоже, что мистер Роу специально направил машину в пропасть». «Вы хотите сказать, что он покончил с собой? Но это абсурд!» «Миссис Хоуп, вы не замечали за ним ничего странного в последнее время?» «Депрессия, проблема личного характера?» «Что вы?» – искренне удивилась я. «Эдгар был на пике славы. Каждый новый роман собирал все больше поклонников. Его даже пригласили выступить на телевидении». И я точно знаю, что Эдгар не употреблял спиртного. Когда-то давно, кажется, у него были проблемы с алкоголем, но он говорил, что после смерти жены не взял ни капли в рот. Правда, это было очень давно. Я мало что знаю о том периоде его жизни. Мы познакомились позже. Что же касается его личной жизни, здесь я ничем вам помочь не смогу. Как я уже сказала... Эдгар был человеком очень скрытным. «Спасибо, миссис Хоуп, вы уже помогли». Полицейский встал, собираясь уходить. «Кстати, завтра я собираюсь в Винфилд. Не составите мне компанию? Вы же должны выполнить последнюю просьбу погибшего». «Можно просто Хэллен», — ответила я, протягивая руку на прощание. «Конечно. В котором часу отправляемся?» «Вот ее могила!» Старый священник подвел нас к заросшей травой на треснутой каменной плите с надписью «Анна Льюис». Родилась 12 декабря 1975 года, умерла 12 декабря 1999. Это ее девичья фамилия. Никто не знал, что здесь покоится супруга писателя Эдгара Роу. Даже журналисты не пронюхали. Думаю, он тщательно скрывал, он ни разу не пришел сюда с тех пор, как уехал из Винтфилда. Двадцать лет уж прошло, а родных у нее не было, сирота. От вида заброшенной могилы меня бросило в дрожь. Я представить себе не могла, что Эдгар был способен настолько забыть женщину, которую когда-то, наверное, любил. И тут я вспомнила про записку завещания все средства от продажи его дневника отдать церкви Виндфилд, этой самой церкви в маленьком богом забытом городке, где находятся могилы его жены. Что это? Попытка искупления? Как она умерла? — спросила я священника, но первым ответил инспектор Роджерс, до сих пор хранивший молчание. Несчастный случай на дороге. Ее машина упала с обрыва. И он многозначительно посмотрел на меня, снова прищурив левый глаз. — Да, так все и было, — вздохнув, добавил старик. — Это случилось в день ее рождения. Видно, Господь решил прибрать бедняжку, чтоб прекратить ее мучение. Жили они тогда плохо, бедно, постоянно ссорились. Эдгар сильно пил и вечно жаловался, что никто не может оценить его писательский талант. Из-за него она и ребенка потеряла. Но его не бросила, любила сильно. А потом случилось это несчастье. «Вы сказали, она потеряла ребенка? Услышанное еще больше потрясло меня». «Да, они были странной парой. Он из обеспеченной ирландской семьи, она темнокожая девочка из сиротского приюта. Но его родители рано покинули этот мир». А Эдгар спустил все состояние очень быстро. Он ни дня в своей жизни не работал. Сначала якобы учился в колледже, а потом, когда деньги кончились, все легло на плечи Анны. Бедная девочка работала по две-три смены санитаркой в нашем госпитале. «Какая уж тут беременность!» Говорил я ей, но она не слушала. Все твердила, что для Эдгара она все готова, что у него великое будущее». Не выносила она ребеночка. На шестом месяце потеряла. Упокой, Господи, ее душу. Священник тяжело вздохнул и перекрестился. Сразу после похорон Анны Эдгар уехал из Винфилда, и больше мы его не видели. А на следующий день этот надгробный камень треснул. Вот, поглядите. Я вдруг почувствовала, как по спине пробежал холодок. В шелесте листьев мне почудился зловещий шепот. Сколько горя, оказывается, сумел причинить этот человек любящий его женщине. Неудивительно, что он больше не женился, будто был проклят. В мистику я не верила, но треснувший посередине надгробный камень вызывал какой-то первобытный страх. Еще страшнее оказался старый дом Эдгара. Двадцать лет здесь никто не жил, и, похоже, его даже не открывали. Двери и ставни были наглухо заколочены. Инспектор Роджерс вооружился ломиком, и через несколько минут мы оказались в помещении, где остановилось время. Потертая старая мебель, покрытая толстым слоем пыли, свисающая с потолка паутина, на столе брошенная посуда, на полу пустые бутылки из-под виски и джина. Пока инспектор осматривал другие помещения, я прошла в кабинет. На каминной полке я заметила фотографию в облупившейся рамке. Это была свадебная фотография Эдгара и Анны. Как странно, что, уезжая, он не взял ее с собой. С фотографией на меня смотрела хрупкая чернокожая девушка, скромном подвенечном платье, темные волосы, стянуты в тугой пучок, никаких украшений, ни даже цветов. Она так крепко прижалась к жениху, словно боялась его потерять. Рядом с высоким статным Эдгаром, с его орлиным профилем и уверенным взглядом, она действительно смотрелась гадким утенком. Только огромные черные глаза ее выделялись на худом лице, Я взяла фотографию в руки, чтобы получше рассмотреть лицо девушки, и чуть не вскрикнула. Стекло неожиданно хрустнуло, и тонкая паутина трещин скрыла изображение. Какой страшный дом! Надо поскорее найти этот проклятый дневник и убираться отсюда. Подумала я, осторожно вернув фотографию на полку. Я принялась искать, где может быть спрятан дневник, но ключик из конверта Не подходил ни к ящику письменного стола, ни к дверце книжного шкафа. Какой замок можно было открыть этим маленьким, почерневшим от времени ключиком? В который раз я обшаривала взглядом мрачную комнату. И только снова взглянув на каминную полку, вздрогнула от неожиданности. Рядом с фотографией Эдгара и Анны стояла небольшая шкатулка из темного дерева. Как я могла ее не заметить? Готова поклясться, что когда я брала фотографию, никакой шкатулки на полке не было. Неуверенно ступая, я вернулась к камину. Шкатулка была старинная, из почти черного дерева с вырезанными на крышке буквами А и Л. Дрожащими руками я взяла шкатулку и поставила ее на стол. Ключик подошел сразу. Подняв массивную крышку, я увидела дневник. Это, без сомнения, был он. Очень старый, потертый дневник, весь исписанный мелким, дрожащим почерком. Первая запись повергла меня в оцепенение. 13 декабря 1999 года. Винтфилд. Она мне позвонила где-то в 10 утра. Сказала, что не простит и не вернется но не оставит меня никогда. С похмелья я ничего не мог понять, пока не вспомнил, как ударил ее накануне, и она уехала в ночь. Полиция мне не верит. Они говорят, что она разбилась в полночь, и она никак не могла мне звонить. Мне вдруг показалось, что в старом доме странно трещат половицы, словно кто-то осторожно по ним ступает. Да и ветер зловеще завывает в дымоходе, будто стонет. Хорошо, что в этот момент в дверном проеме появился Роджерс. «Инспектор, пожалуйста, давайте выйдем на улицу. Меня мутит от пыли. Мне захотелось скорее вырваться из этого жуткого дома. Свежий воздух немного привел меня в чувство. Отдышавшись, я показала дневник Роджерсу. «Я понимаю, инспектор», что для вас это вещественное доказательство, но мне необходимо внимательно прочесть весь дневник. Надеюсь, вы не против? Я сообщу вам сразу, если найду что-нибудь важное». «Я не против, мэм. Буду признателен, если вы сделаете это», ответил Роджерс с тем же странным прищуром и протянул мне свою визитку. «Пожалуйста, звоните в любое время». «Вы все же полагаете, что это было самоубийство?» – не выдержала я. «Похоже, что так. Вероятно, бедолага всю жизнь винил себя в смерти супруги. Может, потому и писал эти жуткие книги, пока не решил все закончить подобным способом. Возможно, пытался искупить вину». «Конечно, все это выглядело вполне логично», И все-таки что-то не давало мне покоя во всей этой истории. Во-первых, зачем ждать двадцать лет, чтобы свести счеты с жизнью? Да к тому же в тот момент, когда ты на вершине славы, богат и благополучен. Во-вторых, предсмертная записка тоже вызывала у меня вопросы. «Разве пишут в случае моей смерти, когда собираются покончить с собой?» Такое ощущение, что Эдгар не хотел умирать. Вернувшись в офис, я закрылась в своем кабинете и попросила секретаршу не беспокоить. Мне не терпелось прочесть дневник Эдгара. Может, я смогу найти ответы на мучившие меня вопросы? 15 декабря. Винтфилд. Сегодня ее похоронили. Она лежала в гробу, как живая. Только дотронувшись губами до ее лба, я почувствовал лед. А вечером она опять позвонила мне. «Это точно была она!» «Велела делать все, как она скажет. Тогда я буду в порядке. Я должен уехать из Винтфилда прямо сейчас и никогда больше сюда не возвращаться. Даже на ее могилу. Никогда не возвращаться» на ее могилу. Мне очень страшно. 20 декабря. Сан-Франциско. Я снял тесную комнату на окраине города. Район ужасный, дом старый и все равно очень дорого. Моих сбережений надолго не хватит. Но она обещала, что скоро все изменится, если только я буду слушаться. 24 декабря. Сочельник. Она обещала позвонить ровно в полночь и сделать мне подарок. Она поможет мне создать настоящий бестселлер. Я буду знаменит. Кажется, я схожу с ума. 30 декабря. Она звонит мне седьмую ночь подряд и диктует тексты. Я пишу, как никогда не писал, не отрывая онемевших пальцев. Борясь со сном и голодом, завтра книга должна быть закончена. Она будет называться «Проклятие трех нулей». Она сделает меня знаменитым. Я оторвалась от записей, чтобы перевести дух. Если поначалу дневник напоминал мне скорее записки помешавшегося от горя и чувства вины человека, то теперь я могла сопоставить факты – Рукопись книги «Проклятие трех нулей» поступила к нам в издательство ровно 31 декабря, в канун 2000 года. Это показалось каким-то мистическим совпадением, и главный редактор решил прочесть историю. Она была потрясающей, страшной и захватывающей одновременно. Он немедленно передал ее в печать, и вскоре Эдгар Роу проснулся знаменитым. Я стала быстро пролистывать дневник. Получалось, что автор всех двенадцати романов Эдгара вовсе не он, а его покойная жена. Невероятно! Я изо всех сил пыталась найти логическое объяснение. Может быть, писатель черпал вдохновение таким странным образом, представляя себе, что покойница-супруг диктует ему тексты по телефону. «Но зачем писать об этом в дневнике? И зачем, спрашивается, публиковать дневник после смерти, чтобы весь мир узнал, что автор сумасшедший? Нет, Эдгар совсем не был похож на помешавшегося». Затаив дыхание, я открыла последнюю страницу дневника. Почерк здесь уже больше походил на тот, что я знала, да и чернила совсем другие – Последние записи были сделаны совсем недавно. И это странно. Дневник Эдгара я нашла в его заколоченном доме. Как он мог попасть туда? Что-то не сходилось. 1 декабря 2019 года. Сан-Франциско. 12. Это ее цифра. Она преследует меня всю жизнь. Вышло ровно двенадцать книг. От меня ждут нового шедевра, а она больше не звонит. Пытался писать сам. Ничего не выходит. Я бездарность. Без нее я никто. Что мне делать? 12 декабря. Сегодня день ее рождения и смерти. Она позвонила прошлой ночью и сказала то, чего я давно ждал и боялся. Мне пора. Она ждет меня, но я не хочу умирать, а позор еще страшнее. Я не переживу его, я не в силах выполнить ее последнюю просьбу, опубликовать этот проклятый дневник. Я подняла трубку, чтобы позвонить инспектору Роджерсу, и только тогда заметила, что за окном совсем стемнело, но Роджерс ответил сразу — «Нашли что-то интересное в дневнике, миссис Хоуп?» «Да, инспектор. Эдгар пишет, что якобы получал звонки по ночам от имени его покойной жены. Я решила пока не вдаваться в мистические подробности. Вы можете проверить, кто звонил ему в последнее время? Вот, например, в ночь на 12 декабря, день его гибели. Возможно, кто-то...» Таким образом подталкивал его к самоубийству. Инспектор перезвонил довольно быстро. «Мы проверили все звонки за последнее время, миссис Хоуп. По ночам ему никто не звонил, кроме одного раза, именно 12 декабря. Был звонок, недолгий, всего пять минут. Но знаете, тут одна странность. Звонок поступил из его старого дома Винфилде. Я выполнила последнюю просьбу Эдгара Роу. Его дневник был опубликован и имел ошеломительный успех. Публика решила, что перед смертью автор придумал самую страшную свою историю. После того, как весь гонорар был перечислен на счет церкви в Винтфилде, мне поступили два звонка. Первый – от старого священника – чтобы поблагодарить меня лично за столь щедрое пожертвование. Он не поверил, что такова была последняя воля писателя. Второй звонок разбудил меня в полночь. Сначала ничего не было слышно, только как будто шум ветра или океана. А затем, когда я уже хотела с раздражением бросить трубку, где-то очень далеко... Едва различимый женский голос тихо произнес «Спасибо».